44. Обняв дрожащую Эмори за плечи, Клара настойчиво тянет мать за общий стол возле кухни, но та яростно мотает головой, указывая на ворота в темное море за ними. «Я просто не могу поверить. Что это было?» — тихо говорит Клара. «Он так... Он же... Не...» Она не может подобрать слов. Кровь шумит у нее в ушах. На ее памяти в деревне ни на кого не нападали, и она просто не знает, как реагировать. С одной стороны, ей хочется бежать и рассказывать всем о грозящей им опасности, а с другой — забиться в дальний угол и никого не видеть. «Почему ты не остановила его, Аби?» — спрашивает меня Клара, находя выход своему гневу. «Когда утром я переступила границу, ты сразу взяла мое тело под контроль и повела обратно, хотя я никому ничего плохого не сделала. Гефест убивал маму, а ты молчала. Как я уже говорила тебе ранее, я не могу контролировать людей». «Объясняю я». «Я слышу их мысли и могу влиять на них словом, но это все. К тому же ты ошибаешься. Я попросила Тею вмешаться, и она вмешалась. Если бы она этого не сделала, твоя мать была бы сейчас мертва». «А человечество обречено». «Все в порядке, Клара», — сипит Эмари, ободряя дочь пожатием руки. «Это должно было случиться». «Так даже лучше!» Клара смотрит на мать, пораженная яростью в ее голосе. «Раньше я не понимала людей», — говорит Эмори хриплым от души голосом. «Я знала, что они отличаются от нас, но не понимала, насколько. А еще и не понимала их тяги к насилию. Не знала, как они легко переступают грань между обычными отношениями и этими». Я сглупила, что пошла туда вот так. У Гефеста есть тайна, и он готов убить всех нас, лишь бы сохранить ее. И неважно, в опасности остров или нет. Это очень полезная информация. Она поможет мне сориентироваться. Предположим, что и ты заодно с ним. Значит, нам надо действовать с оглядкой. За воротами становится прохладней, дует морской бриз, от которого на языке скоро появится солоноватый привкус. До комендантского часа осталось совсем немного, и море под темнеющим небом превращается в бархатный покров. Клара с сомнением смотрит на мать. «А как же папин нож?» — спрашивает она. Жители деревни не отличаются жадностью и с радостью делятся чем угодно, с кем угодно, но Клару оскорбляет, что Гефест присвоил себе то, что принадлежало ее отцу. Она чувствует себя предательницей. «Подождем пока...» Каркает Эмори и, морщась, ощупывает синяки на горле. «Теперь Тея знает, что у Гефеста был нож Джека и поймет, что мои вопросы обоснованы. Она начнет сомневаться и сама задаст Гефесту вопросы, которые не можем задать ему мы. По крайней мере, я на это надеюсь». Клара с восхищением смотрит на мать. «Как ты до этого додумалась?» «Да никак», — смущенно отвечает Эмори. «Все случилось само» а нам осталось только подыграть. А что дальше? Хочешь, я отвезу тебя на маяк? Плыть туда в темноте слишком опасно. Возьми лучше те образцы почвы, которые ты принесла с ферм, и сделай их анализ, пока я обыщу комнату Теи. Клара пугается. Стычка с Гефестом еще свежа в ее памяти, а Эмри уже хочет настроить против них вторую старейшину. «Я пойду с тобой», — говорит она. «Нет». «Ты нужна мне в лаборатории. Будешь следить за Теей. Если она куда-то засобирается, отвлеки ее». Через две минуты Эмори уже спускается по винтовой лестнице в бывший склад боеприпасов, где живет Тея. В нишах подземного хранилища горят электрические лампы. Но от их яростного света Эмори становится не по себе. Его беспощадная яркость изгоняет любые намеки на тени или полутона, Ей кажется, что останься она здесь подольше, и этот цвет сдерет мясо с ее костей. У подножия лестницы она чувствует, что воздух в бункере насыщен ароматизаторами, видимо, чтобы заглушить запах сырого заплесневелого бетона. Она тянет носом раз, другой, запах знакомый, кажется, это одно из изобретений Лиски». У всех жителей деревни есть хобби, которым они занимаются в свободное от работы время. Одни делают свечи, другие вырезают животных из дерева. В деревне есть обычай Каждое воскресенье жители приносят сделанные своими руками предметы к дверям соседей и оставляют возле них в благодарность за помощь, полученную от них на неделе, или просто в знак расположения. Естественно, больше всего подарков получают старейшины, хотя они вносят наименьший вклад в жизнь деревни. Это всегда казалось и Амари странным, но похоже только ей. По обычным деревенским меркам помещение выглядит скромно. Его серые стены почти ничем не украшены. Из мебели есть только старая раскладушка, наверняка взятая из деревни, набор выдвижных ящиков и большой письменный стол, заваленный листами со сложными уравнениями. На стенах фотографии Тей из более счастливых времен. Вот снимок где она в обнимку с Гефестом, а за ними смеется пожилая женщина. На другом снимке Тея лежит на пляже и корчит фотографу гримасу. Вот большой снимок с камином, в котором горит огонь, рядом стоят люди, их семеро, они весело смеются, запрокинув головы, рядом из ведерка торчат бутылки. Эмори переходит от снимка к снимку, рассматривает их, видя на них совсем другую Тею, не ту, которую она знала всю жизнь, хотя физически Тея почти не изменилась, Видно, что на всех фото она моложе, чем теперь. И главное, на них она смеется, радуется жизни. Эмори никогда не видела ее такой. «Что с ней случилось?» — спрашивает она. «Ее мир рухнул», — отвечаю я. «Погибли сначала все ее родственники, потом друзья. Она потеряла слишком много, чтобы не потерять себя на этом пути». Волна острой жалости захлестывает Эмори. «Держись за это чувство», — говорю я. «Ненавидеть их легко, но и Тей и Гефест страдали куда больше, чем ты можешь представить. Какими бы они ни были сегодня, это не их выбор, и они не заслужили такого». Эмори начинает выдвигать ящики стола один за другим. Тела в лазарете показывают, что Ниема знала, как вернуться в Блэкхит, затопленный по ее словам туманом, Если бы ты узнала об этом, у нее был бы веский мотив для убийства. «Мотив», — бормочет Эммари, качая головой. Она столько раз читала это слово в книгах, но никогда раньше не произносила его вслух. «Ему здесь не место», — думает она. «Оно старое, пыльное, шершавое. Стоит его произнести, и от него становится нечем дышать». Первый ящик оказывается пустым, — но во втором обнаруживается древний фотоаппарат, корпус которого скреплен проволокой. Т. заставляет учеников брать его с собой в экспедиции, чтобы делать снимки любой, обнаруженной ими новой флоры или фауны. Увы, фотоаппарат так хрупок, что пока ученик наводит его на фокус и нажимает затвор, от ненадежной техники отваливается какой-нибудь кусок и снимок не выходит». Вернув фотоаппарат на место, Эмми выдвигает следующий ящик и обнаруживает в нем старый дневник. Она неспешно перелистывает страницы, ее внимание привлекает последняя запись. Элли ушла. Не послушала ни меня, ни Гефеста. Заняла последнюю свободную стазисную капсулу. Сказала, что либо так, либо она прыгнет со скалы в море. «Я не знаю, что я буду делать без сестры. В последнее время...» Мы не так много с ней разговаривали, но это потому, что мы прожили здесь 68 лет. О чем нам говорить? Не знаю, кто страдает сильнее, я или Гефест. Он любил ее больше жизни». «Сестра тей в блэкхите говорит Эмри вслух. «Ниема не просто не пускала Теи в блэкхит Она не давала ей видеться с сестрой». «Эмори, ты должна остановить своего отца» вмешиваюсь я. «Почему?» «Потому что он собирается сделать большую глупость», говорю я.